Вторая история, рассказанная Соломеи. Май 2016 года. Китти пришла в салон красоты рано утром, когда госпожа Лим приготовила для посетительниц кресло, чистое белье, инструменты и большой чайник с зеленым чаем. Салон у госпожи Лим небольшой, но все в нем прекрасно организовано для приема дам, желающих сделать прическу, покрасить или завить волосы. Клиентура у нее не слишком разнообразна. В основном это женщины среднего возраста. Госпожа Лим знает их имена, фамилии и даже кое-какие секреты, которыми обычно делятся с парикмахерами и маникюршами. Поэтому появление Китти в салоне госпожи Лим выглядело странным и непредвиденным. На тот момент никто не знал ни ее, ни как ее зовут. Только позже, через месяц или два, возникло это имя. Китти. Может быть, из-за японской куклы или потому, что госпожа Лим услышала его от кого-то. Своим появлением мадемуазель Китти взбудоражила весь салон. Две парикмахерши госпожи Лим, Чо Ин и Ери, долго строили различные предположения, основанные исключительно на эмоциях и начисто лишенные логики. «Она такая худая, наверное, она с севера, из деревни». Нет, не может быть, чтобы она пришла так издалека. Лично я бы сказала, что она городская. Смотрите, она ничего не боится. Идет прямо к нам, как будто знает этот квартал. Городская. Вы-то сами, девушки из Йонволя, можете вообще отличить одно от другого? Примечание. Йонволь. Уезд в провинции Канвондо, Южная Корея. Во всяком случае, она в полном порядке. Вы видели, какой у нее мех? Прекрасного серого цвета, ни единого пятнышка. Уж точно она не топталась по деревенской грязи. И потом она хорошо знает квартал. Должно быть, живет тут рядом, в высотном доме. Гуд лак. А может, она из того фастфуда? Или из горного притона? Из притона? Скажете тоже? Что ей там делать среди всех этих пьяниц?» Я, конечно, не уверена, но мне кажется, что я ее уже однажды видела, неподалеку от христианской церкви. Ею там наверняка пастор занимается. Меня бы это не удивило, у нее такой задумчивый вид. Это вы несете всякую чушь. Почему тогда не буддистка из храма Чогеса? Примечание. Храм Чогеса. буддийский храм, расположенный в центральной части Сеула, главный центр корейского дзен-буддизма. Создан в 1920 году. Во времена правления династии Чосон буддийские храмы были запрещены. Чогеса принадлежит ордену Чоге, основанному монахам Чинулем. Это крупнейший орден в Корее, управляющий более чем 1500 храмами. Или с горы Намсан, раз уж на то пошло! Примечание. На каменных склонах горы Намсан высечено множество буддийских изображений. Самый известный образец такого искусства – камень Будды, расположенный в долине Топколь и состоящий из трех каменных стен, украшенных изображениями Будды и его учеников. Что ей тогда было бы делать здесь? Наш салон не для шикарных дам, он именно для местных теток. Что, не правда? Ишь, разболтались, прервала их беседу госпожа Лим. Сплетницы какие! Давайте, давайте, за работу! Белье надо постирать! Ножницы-пилки привести в порядок. Я вам не за то плачу, чтобы вы тут несли всякий вздор про нашу посетительницу, нашу странницу. Так вот, как ее звали. Ни Китти, ни Келли, ничего подобного. Ее звали Странница, и это имя очень ей подходило. Вы меня знаете? Вам известно, как меня зовут и где я живу? Если кто-то прочтет эту записку, просьба ответить тем же способом. Просьба позвонить по телефону, десять, два. Дальше следовал номер, который я не стану называть полностью, чтобы не стать причиной неуместных и, возможно, оскорбительных звонков. Записку такого рода страница носила в висевшем у нее на шее мешочке, плетеном соломенном мешочке. Даже скорее не мешочке, а кошелечке. Это была идея госпожи Лим. Не то чтобы хозяйку салона действительно интересовали происхождение этой странницы и ее злоключения, но окутывавшая незнакомку тайна, нечто темное, почти зловещее, что напридумывала себе госпожа Лим, будила ее любопытство. Она не верила в случайности, ни в чем. Все имеет свою причину, смысл и конечную цель, считала она. И если какая-то там странница в один прекрасный день Появилась в ее квартале, в ее магазине, у подножья дома Гудлак. Это не могло не означать какой-то перемены в уже установленном порядке, помех в эфире, результатом которых станет, в конце концов, нечто непредсказуемое и в то же время пугающее. «Откуда-то же она приходит?» — рассуждала госпожа Лим перед своими подчиненными. «Или кто-то ее к нам присылает? Вот вы бы у нее самой спросили» пошутила одна клиентка полная женщина лет 50, которая регулярно приходила делать завивку и которую госпожа лим недолюбливала, поскольку та была не только женой пастора из соседней церкви но еще и с купердяйкой и все время торговалась особенно когда речь заходила о массаже ее толстой шеи который она всегда требовала сделать ей после завивки как будто это было в порядке вещей представьте себе это ей и собираюсь сделать отрезала госпожа Лим. В этот день ей пришла мысль класть записки в плетеный мешочек. В течение нескольких недель мешочек на шее у страницы хранил свою тайну. Записки оставались без ответа. Но вот в один прекрасный день, когда госпожа Лим и думать об этом забыла, кити вернулась. Без малейшего страха вошла она в салон, словно всех тут знала. И, усевшись на кресло, оббитое черным малескином, стала ждать, когда ею займутся, словно для нее это было обычное дело. Госпожа Лим пребывала в страшном волнении. Она никого и близко не подпустила к страннице. У нее было приготовлена для нее еда – рисовые шарики и рыба. И она поставила перед мадмуазель Китти тарелку. «Вы, вероятно, проголодались? Вы ведь проделали такой путь. Так что сначала закусите, а потом можно будет немного и побеседовать» побеседовать. Это было слишком громко сказано, потому что госпожа Лим ни на какой разговор особенно и не рассчитывала. Она оставила страницу трапезничать, а сама пошла делать укладку очередной клиентке, чуть глуховатой даме, которой взбрело в голову покраситься в голубой цвет. Остальные парикмахерши госпожи Лим тоже занимались своей работой, то и дело искоса поглядывая что подделывает мадмуазель Китти. Та же спокойно, не торопясь, ела из тарелки. «А она не голодна», — подумала госпожа Лим. Это доказывало, что она не простая бродяжка, что у нее должно быть есть свой дом, свои привычки, есть кто-то, кто о ней заботится. Это успокаивало госпожу Лим и в то же время еще больше разжигало ее любопытство. Как может кто-то, кто ни в чем не нуждается, у кого есть дом, кого окружают любящие существа, заявиться вот так в парикмахерскую, усесться в кресло и ждать своей очереди. У нее даже мурашки по коже побежали, когда она вдруг представила себе, что странница совсем не та, кем казалось, что она человек, прибывший издалека, кто-то, кто знал ее лично, и вот теперь, после долгих лет забвения, вернулся на прежнее место. Ей не терпелось закончить подготовку дамы к покраске в голубой цвет и, нахлобучив на нее полиэтиленовый чипец, оставить дожидаться, когда подействует краска, а самой побежать к креслу в конце зала, чтобы поговорить со страницей. Та же не проявляла никакого нетерпения. Поев рисовых шариков, она лениво зевнула и вроде бы задремала на кресле, прислонившись головой к подушке спинки и прикрыв веки, из-под которых поблескивали желтизной ее глаза. Госпожа Лим так спешила, что не вытерла руки, и когда она протянула пальцы к шее мадмуазель Китти, та отпрянула. Ей не понравился уксусный запах краски для волос. «Ах, простите, барышня, — сказала госпожа Лим, — я знаю, запах не из приятных, сейчас помою руки». Что она и проделала, весьма старательно в умывальнике перед креслом. Затем, не знаю, какую занять позицию, она присела у кресла на корточке так, чтобы лицо ее находилось на одном уровне с глазами мадемуазель Китти. «Посмотрим, что за послание вы мне принесли!» Она осторожно сняла с шеи страницы плетеный мешочек и открыла его. Сердце чуть не выпрыгнуло у нее из груди, когда она обнаружила в мешочке сложенный в четверо листок бумаги. Это была совсем не та записка, которую она положила туда несколько дней назад. На тонкой бумаге... Чуть серийноватого оттенка детским почерком были написаны фломастером несколько слов. «Я нахожусь на пятнадцатом этаже большого дома. У меня нет ни имени, ни семьи. Кто я?» В этот миг подбежали остальные парикмахерши и, обступив к госпожу Лим, стали пытаться прочесть записку через ее плечо. Но госпожа Лим не позволила им этого сделать. Она выпрямилась, аккуратно сложила листок, и спрятала в карман своего передника. — Так что же все-таки там написано? — спросила Юн, самая молоденькая. — Да, какой ответ она принесла? — подхватили остальные. Даже пожилая дама с голубыми волосами подошла в своем полиэтиленовом чипце. — Что тут такое происходит, в конце концов? Одна из парикмахерш попыталась объяснить. — Все хорошо, мадам, просто пришел ответ. Дама возмутилась. — Все хорошо, все хорошо. «Но меня-то вы покрасите или нет?» Мадмуазель Китти, ставшая объектом столь пристального внимания, казалось, немало не была этим обеспокоена. Она томно потянулась, положила изящную головку на другой подлокотник и стала смотреть в другую сторону. Так она и продремала в кресле все утро и часть дня. Когда пришло время закрывать салон, госпожа Лим решила написать еще одно послание. Парикмахерши ушли, предварительно сложив инструменты и подметя пол в салоне. На улице смеркалось, зажигались огни, слышалось мягкое урчание машин. Жители большого дома возвращались после рабочего дня. Торговец апельсинами, расположившись с трехколесной тележкой на углу проспекта, расхваливал свой товар через потрескивающий громкоговоритель. Госпожа Лим написала записку, немного поразмыслив, Она решила, что пора назвать имя. «Китти, я нахожусь в салоне причесок на нижнем этаже жилого комплекса «Гудлак». Если вы меня знаете, сообщите, пожалуйста. Спасибо». После этого она положила сложенный листок бумаги в плетеный мешочек, вдела шнурок в петельку и стала ждать. страница казалось, только этого и ждала. Она тут же слезла с кресла, направилась к выходу, потопталась на тротуаре, словно не решаясь, в какую сторону пойти, и в мгновение ока исчезла. Госпожа Лим бросилась к двери, чтобы проследить, куда направилась посланница, но та уже скрылась за кустами, высаженными у входа в дом. У нее даже защемило сердце, словно ей не суждено было никогда больше с ней увидеться, словно мадмуазель Китти в последний раз побывала в салоне причесок. В тот вечер Вернувшись домой к мужу и дочке, госпожа Лим ничего не стала рассказывать им. Это был ее секрет. Поделишься им с кем-нибудь, думала она, и все пропало. Это как зыбкое сновидение, которое стирается из памяти, как только ты начинаешь облекать его в слова. Уже далеко за полдень солнце освещает теперь лишь одну стену в глубине комнаты, там, где Соломея повесила раму желтого дерева в которой собрала все семейные фотографии. Я не решилась остановиться у этой рамы, но заметила портрет дамы в строгом костюме, высокой и суровой с виду, позирующей фотоателье на фоне пейзажа с водопадами и руинами. Мне даже подумалось, что можно будет как-нибудь сочинить историю про эту даму, путешественницу вроде Китти, жившую когда-то давно в Австралии и погибшую во время кораблекрушения. Мне кажется, что это очень романтично – погибнуть во время кораблекрушения. Хотя, если поразмыслить, это должно быть ужасно – утонуть. Но мне надо еще многое обдумать с Китти. Соломея попросила еще чая с Жасмином, и поскольку медсестра не отзывается, должно быть у нее сейчас как раз пересменка, я сама подогреваю воду на маленьком письменном столе у окна и разливаю чай по чашкам. Чашки совершенно обыкновенные, из тех, что воруют в университетской столовой. Грубые, без рисунка. Но мне кажется, что для Соломеи они означают что-то очень важное. Она говорит «Расскажите мне о Ките!» И добавляет «А потом вы продолжите историю про голубей господина Чо, правда?» Она пьет чай маленькими глотками. Левая рука у нее дрожит, а правая лежит на животе как будто совсем не действуют. Соломея поймала мой взгляд и просто сказала, с этим мне труднее всего примириться, знаете ли. Она пытается шутить, строит гримасу, но у нее не получается. Ухожу по частям, каждый день что-то отказывает, перестает работать, отмирает. Я ничего не отвечаю. Мне кажется, что такой человек, как Соломея, не нуждается в словах утешения и в жалости тоже не нуждается только в сказках, которые помогают ей странствовать по свету. И вот каждое утро госпожа Лим ждет появления мадемуазель Китти. Бывают дни, когда она совсем не приходит. И тогда госпоже Лим кажется, что день тянется страшно долго. Парикмахерши со своей болтовней, клиентки с вечным нытьем. Ах, если бы вы только знали, мой сын такая злюка, мне иногда кажется, что он меня побьет. Или... Мой муж скоро выходит на пенсию. Он хочет путешествовать, побывать в Маниле, в Дубае, в Бомбее. Все считают, что мне страшно повезло. Но мне это совершенно ни к чему. Честно говоря, я предпочла бы сидеть дома и поливать грядки. К госпоже Лим абсолютно наплевать. На них, с их путешествиями, сыновьями и мужьями. У нее и своих забот предостаточно. Тогда она думает о китте о том какой ответ принесет она в своем плетеном мешочке. А когда ответ приходит, она уже не в силах ждать. Быстро покончив с укладками, покрасками, косметическими процедурами и массажами волосистой части головы, она опускает металлические шторы и идет к мадмуазель Китти. «Что ты мне принесла? Ну-ка, ну-ка!» Мадмуазель Китти вытягивает шею, и госпожа Лим осторожно развязывает ленточку, на которой висит мешочек. Внутри белый бумажный листок, на котором написано «Я тоже дружу со страницей». Госпожа Лим торопливо набрасывает ответ. «Тогда приходите ко мне в гости в салон причесок на первом этаже здания». Она снова завязывает мешочек, и мадмуазель Китти тут же уходит. Три прыжка, и она уже на улице, пробирается среди кустов. Она даже не потребовала обычного угощения – блюдца с рыбой и чашки с водой. На следующий день она возвращается и приносит уже другую записку, написанную другим почерком. Я тоже дружу с ней, но я в этом доме не живу, а только прихожу гладить белье к одной пожилой паре. Госпожа Лим. Кто-нибудь знает, где она живет? Ответ. Я нет, думаю, что она приходит с первого этажа. Ко мне она поднимается на лифте. Через два дня новое послание. Кто знает, чего она хочет? Почему путешествует? Получив язвительный ответ, госпожа Лим сразу подумала о ворчливом неопрятном старике с первого этажа, очевидно работавшем в этом здании консьержем. Ей-то самой хочется знать, кто она такая. Нет? Так и оставьте ее в покое. И хотя эти слова исходили от старого полусумасшедшего пьяницы, они прочно засели в голове госпожи Лим, превратившись чуть ли не в навязчивую идею. Ей хочется знать, кто она такая. Возвращаясь домой после работы, она больше не садилась перед телевизором смотреть любимые сериалы, а уходила в кухню и думала. Мужа это беспокоило. «Что происходит? У тебя неприятности? Денежные затруднения?» Господин Кан, муж госпожи Лим, не обладал богатым воображением. Для него все сводилось к денежным вопросам или к проблемам со здоровьем. И поскольку на вопрос о деньгах госпожа Лим не ответила... Он вообразил, что причина ее странного поведения еще серьезнее. «Дорогая, почему ты не идешь к телевизору? Сейчас дикая роза начнется!» Госпожа Лим пожала плечами. «Оставь меня, мне надо подумать». «Подумать?» Господин кан решил, что ослышался. «У тебя что-то болит? Ты была у врача?» Три или четыре года назад госпожа Лим обнаружила у себя под правой грудью какое-то новообразование. Биопсия показала что это обыкновенный жировик, но супругам пришлось прожить несколько недель в страшной тревоге. Господин Кан, который был на несколько лет старше своей жены, даже придумал тогда для разрядки шутку. Правда, она не сработала. «В Сеуле столько вдов, что я просто не могу быть, как все!» — заявил он. «Так что ты умрешь первой!» Госпожа Лим улыбнулась. «Нет-нет, дорогой, не волнуйся, я прекрасно себя чувствую. Это все Китти!» Она уже рассказывала ему про нее пару раз, но господина Кана эта история мало интересовала. Ну и что с ней такое, с этой кити Госпожа Лим помедлила с ответом. В этом деле муж был для нее не лучшим собеседником. Я подумала, что она не просто так ходит к нам в салон. — Как это не просто так? Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, — начала госпожа Лим, но ей было не подобрать нужных слов. От ее взгляда у меня возникает какое-то странное чувство. Не знаю почему, но мне становится не по себе. Она так смотрит, как будто хочет что-то сказать. Господин Кан не верил в это. Странная идея, что она может тебе сказать? И в доказательство того, что он ничего не понял, добавил. Если Китти тебе мешает, выгони ее из салона и все. Он вернулся к телевизору, и поскольку жена не стала смотреть сериал, переключил на другую программу, где в режиме нон-стоп шли последние политические новости под комментарии журналиста с разочарованной физиономией. Ночью госпожа Лим просыпалась с ощущением, что разгадала хотя бы часть тайны, но это чувство рассеивалось, как только она всерьез задумывалась над ним. Мадмуазель Кити появилась не случайно. Ее кто-то прислал. Она приносила послание, Но послания эти не значили ничего особенного, если только, разгуливая по кварталу от одного к другому, страница не начинала плести сеть взаимоотношений между прежде незнакомыми друг с другом людьми. А потом произошла та история с госпожой Янг Юми, жившей на шестом этаже в корпусе Б. Госпожа Лим знала ее, потому что та как-то заходила в салон, не для того, чтобы сделать завивку, а чтобы спросить, Нет ли для нее работы? Ее муж исчез, не оставив даже адреса. И этой женщине надо было как-то жить, потому что ее единственный сын, попав в аварию, стал инвалидом и не мог больше зарабатывать на жизнь. Госпожа лим посочувствовала госпоже Ян, но взять ее к себе на работу она не могла, да и найти ей какое-то другое место тоже. Она дала ей немного денег, от которых госпожа Янг не отказалась и униженно поблагодарила ее за них. С тех пор госпожа Лим ничего о ней не слышала, но подозревала, что положение этой женщины вряд ли улучшилось. И вот однажды днем, часа в четыре, в салон пришла мадемуазель Китти и принесла записку от госпожи Ян. Красными буквами на вырванном из блокнота листике было написано «Надеюсь снова встретиться с вами в будущей жизни. Прошу вас». Янг Ю Ми, 6 этаж, корпус Б. Едва прочитав это сообщение, госпожа Лим тут же закрыла салон, не потушив даже свет и не выключив фены. Вместе со своими парикмахершами она помчалась к корпусу Б, жилого комплекса «Гудлак», и влетела в подъезд. Лифт стоял на последнем этаже, и им пришлось несколько минут подождать. Входя в лифт, госпожа Лим увидела, что Кити пришла вместе с ними и ждала у двери. По всему было видно, что она отлично знает дорогу. Может, это госпожа Янг Юми послала ее? На шестом этаже госпожа Лим немного помедлила. В какую дверь постучать? Справа, слева или в ту, что посередине? Нужную дверь указала ей кити и госпожа Лим принялась барабанить в нее. Она стучала, потом слушала. Внутри в квартире слышались какие-то звуки, то ли стоны, то ли рыдания. «Откройте — Откройте! — кричала госпожа Лим. — Мы пришли помочь вам! Откройте дверь! приоткрытую дверь выглянул сосед. «Может, лучше вызвать полицию?» – холодно спросил он. Не обращая на него внимания, госпожа Лим продолжала барабанить в дверь. Дверь была обыкновенная, фанерная, с наклеенной у самой ручки переводной картинкой, изображающей не то дракона, не то феникса, что-то в этом роде. «Госпожа Янг Юми! Госпожа Янг, откройте! Мы пришли вам помочь! Я госпожа Лим из салона красоты!» Я пришла со своими девушками. Мы с вами уже встречались. Откройте, пожалуйста!» Через мгновение в квартире послышалась какая-то возня, и госпожа Лим услышала щелчок щеколды. Затем дверь медленно приоткрылась, как будто внутри кто-то тянул на себя что-то очень тяжелое. В этот миг мадмуазель Китти проскользнула в квартиру, и госпожа Лим услышала, как госпожа Ян воскликнула. «Ах, это ты! Вернулась!» «Ну, спасибо, спасибо тебе!» Она поняла, что слова эти могли быть адресованы только странице, мадмуазель Китти, и даже почувствовала от этого некоторое разочарование, о котором тут же позабыла. Госпожа Лим оставила обеих парикмахершу входа в квартиру. Ей не хотелось лишних свидетелей. Внутри было темно, шторы опущены, пол усеян газетами, какими-то бумагами. Маленький коридор завален мешками с мусором, а гостиная выглядела так, будто в ней побывали грабители. Все было разбросано, стулья опрокинуты, на полу валялись бутылки из-под соджу и грязные тарелки. Примечание. Соджу. Традиционный корейский алкогольный напиток. Объемная доля спирта может составлять от 18 до 45%. Наиболее популярный вариант – 20% изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна. Представляет собой прозрачную жидкость с характерным запахом спирта, сладковатую на вкус. Оскомканное одеяло у окна указывало на место, где госпожа Янг спала. Госпожа Лим хотела включить свет, но счетчик был, похоже, отключен, вероятно, за неуплату. Привыкнув немного к полумраку, она заметила госпожу Янг. Та сидела на полу, прислонившись спиной к стене, положив руки на колени и наклонив вперед голову, как будто читала что-то, лежавшее на полу. Если бы госпожа Ян только что не открыла собственноручно дверь, госпожа Лим подумала бы, что та мертва. Холодок ужаса пробежал по спине госпожи Лим, словно она столкнулась с чем-то сверхъестественным. Госпожа Лим села рядом с госпожой Ян, чтобы поговорить. «Госпожа Ян Кьюми!» Госпожа Янг Юми, вам плохо? Что-то не так? Однако и без того было ясно, что тут все не так. В квартире стоял сильный запах алкоголя. В полумраке таилось что-то тревожное, смертельно опасное. В конце концов, парикмахерша госпожа Лим тоже вошли в квартиру. И в этот момент она увидела, как желтой полоской мадемуазель Китти, крадучись, выходит за дверь. «Откройте шторы!» — велела госпожа Лим. Поток света залил комнатку, осветив царивший в ней беспорядок и заставив госпожу Янг опустить голову, спрятав лицо за волосами, как будто солнце слепило глаза. Ее вцепившиеся в седые волосы руки были очень бледны. Остаток вечера женщины провели у госпожи Янг, окружая ее заботой, то и дело предлагая ей попить. Одна из парикмахерш, та что постарше, начала прибираться в квартирке складывать в куче все, что предстояло выбросить вон, о чем надо было забыть. Госпожа Ян не сопротивлялась, она лежала на полу, широко раскрыв рот, словно только что вынырнув на поверхность из пучины и не могла надышаться. Она ничего не говорила, во всяком случае ничего внятного, но было очевидно, что она хотела умереть, открыв газ на кухне или наглотавшись хлорки. У двери стояла полупустая канистра с открученной пробкой. А может, она собиралась выброситься из окна, потому что дверь на маленький балкон была приоткрыта. Весь вечер и даже часть ночи женщины провели вместе. Позвонил господин Кан, а потом и пришел. На этот раз он выглядел довольно взволнованным. Он принес госпоже Янг горшочек с цветами, полураспустившимися желтыми нарциссами. И госпожа Янг посмотрела на них так, будто на свете не было ничего прекраснее. Жизнь пошла своим чередом, но госпожа Лим по-прежнему навещала госпожу Янг. В конце концов, она нашла ей небольшую работу в швейной мастерской неподалеку от комплекса «Гудлак». Женщины словно поклялись друг другу постоянно обмениваться весточками. Быть вместе даже тогда, когда им ничто не угрожало. Беседовать, отправлять друг другу сообщения с мобильных телефонов. Время от времени даже навещать друг друга. Единственное, что огорчало госпожу Лим, а вместе с ней и всех в округе, это то, что после того знаменательного вечера, когда госпожа Ян решила умереть, мадмуазель Китти исчезла. Она больше не появлялась в салоне причесок и не приносила записок. Господин Кан объяснил это тем, что она, в конце концов, нашла себе другое местечко, поспокойнее, где не разыгрывались такие драмы. Кошки любят покой, это всем известно. Но госпожа Лим думала, что тут должна быть иная причина. Пусть несколько безумная, но многое объясняющая: Мадмуазель Кити странница, необыкновенная кошка. Она божество, призрак или что-то в этом роде. Если бы госпожа Лим была христианкой, она сказала бы, что это ангел. Или, если бы мадмуазель Кити родилась не белой, а черной демон. Но госпожа Лим был ближе буддизм, а потому для нее все это означало, что Мэтмуазель Китти действительно была странницей, что она странствовала через жизни, через миры, исполняя свою миссию, исправляя что-то в чужих жизнях, возможно, во искупление ошибки, совершенной ею в молодости, когда она позволила умереть от горя своей младшей сестре. Госпожа Лим вспомнила, что слышала уже эту историю. Дело происходило не в жилом комплексе Гудлак, не в корпусе Б, об этом говорили по телевизору. Или это было напечатано в газетах, что-то про певицу, которую нашли повесившейся у нее в квартире среди страшного беспорядка и пустых бутылок из-под саджу. А может, это все выдумки, легенда, одна из тех, что появляются в этом городе, где каждую минуту Происходит множество разных вещей, странных, прекрасных или ужасных, на любой вкус. Я перестала навещать Соломею. Нет, я не забыла ее, но учеба в университете и семинары, организации которых я должна была заниматься три раза в неделю, съедали все мое время. Конверту с 50 тысячами вон я так и не притронулась, Может быть, потому, что считала себя обязанной продолжить начатое. А может, из-за женщины, изображенной на купюрах, высокой и немного печальной, которая напоминала мне Соломею. Эти деньги будто говорили мне «Не забывай меня, приди, проведай меня». Мне даже слышался ее низкий голос «Не будь жестокой». Денег, которые я получала за семинары, хватало на оплату жилья, а в остальном – Я как-то сводила концы с концами, употребляя в пищу главным образом рамен и кимчи Примечание. Рамен или шин рамен. Корейская лапша быстрого приготовления. Кимчхи – блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. Моя бабушка, помню, утверждала, что, питаясь одним только кимчхи утром, днем и вечером, можно прожить. На такой диете рассказывала она. И сидели люди, когда заподозрив жителей провинции Чоладо в прокоммунистических настроениях, правительство Ли Сынмана стало морить их голодом. Примечание. Ли Сынман, 1875-1965. Первая глава временного правительства Республики Корея в изгнании, а также первый президент Республики Корея, Южная Корея. А еще в моей жизни произошло что-то новое. Как-то, проводя вечер с друзьями, я встретила господина Пака, того самого молодого человека из книжного магазина в Чоногу, и мы с ним стали иногда встречаться по вечерам. Я узнала его имя, звали его вовсе не господин Пак, а господин Ко, потому что родом он был с острова че -джудо. Примечание че -джудо. «Самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи» был известен европейцам под названием «Остров Квельпарт». Правда, я продолжала звать его именем, которое сама придумала, чтобы не переучиваться. Сам-то он взял себе христианское имя Фредерик в честь Фредерика Шопена, потому что очень любил фортепианную музыку. Естественно, он рассказал мне кое-что о соломее, Знал он ее не очень хорошо. По его словам, они познакомились, когда он принес ей заказанные в магазине книги, романы на английском и французском языках, научные издания по медицине, по психологии. Разговаривая с ней, господин Пак понял, что я могла бы стать ее компаньонкой. Не для бесед, не для того, чтобы менять ее образ мыслей, а чтобы разделить с ней вымышленный мир, в котором она жила. «Когда человек болен», — говорил господин Пак, Мир вокруг него становится полностью вымышленным. И я думаю, что он прав. И днем, и ночью я постоянно видела его лицо и ничего не могла с этим поделать. Мне нравилось в нем все, особенно миндалевидные глаза, черные-черные и блестящие, в обрамлении ровных ресниц. И брови. Я помню, как мама говорила, что самое красивое, что только может быть в красивом юноше, это брови. Изящно выгнутые, словно нарисованные углем мне нравился цвет его кожи смуглый почти красный его коротко подстриженные волосы сильные руки с длинными пальцами заканчивавшимися прямоугольными ногтями однажды он признался что ему не хватает терпения придавать им округлую форму, что он просто подстригает их щипчиками в три приема щелк щелк щелк у нас вошло в привычку встречаться несколько раз в неделю по выходным или когда он рано заканчивал работу в Чоногу. Каждый раз мы решали, куда пойдем сегодня. На берег озера, в парк в центре, или, если погода была хорошая, в зоосад на юге города. Я всегда любила зоопарки. Не из-за зверей, сидящих в клетках. Хорошо помню, как когда я была маленькая, я торжественно поклялась, что когда-нибудь открою все клетки во всех зоопарках и выпущу на свободу этих узников которые они сделали никому ничего плохого. А скорее из-за самого парка, с его извилистыми аллеями, обсаженными пальмами и камелиями, и за прогуливающихся по ним людей, детей, которые бегают и кричат, и старушек, пытающихся поймать их, чтобы покормить, и, конечно же, из-за влюбленных парочек, сидящих тут и там в укромных тенистых уголках. Теперь я тоже ходила туда гулять с молодым человеком. Мы чинно бродили рядом по аллее, не разговаривая ни о чем серьезном. Просто болтали, как все влюбленные, которые обмениваются банальностями в стремлении лучше узнать друг друга. «Фредерико, правда?» — говорила я, называя его теперь английским именем. «Правда, что влюбленных всегда притягивает вода». «Откуда вы знаете?» «Я не знаю», — отвечала я. Я никогда не была влюблена. И, подумав, добавляла. Мне кажется, что в этом есть доля истины, потому что вода — это романтичная стихия. Во всех историях про любовь есть вода, или река, или озеро, или хотя бы пруд. Бассейн тоже подходит, — шутил Фредерик. Я не решилась сказать тогда, что мне хочется, чтобы Фредерик отвез меня на морской берег, потому что в Сеуле, в этом огромном городе, такая сушь. Одни дома, дороги, машины и автобусы. В зоопарке мы доходили до вольера с зелеными обезьянками, потому что обезьянки, пусть даже запертые в клетке, это весело. Они дерутся, кричат, занимаются любовью, воруют друг у друга еду. Прямо как люди. Они и в городе могли бы так жить. Мы шагали к центру сада. Мне очень хотелось взять Фредерика за руку, но я не решалась. На деревьями стояли крики птиц и обезьян. И от этого казалось, что я во сне. Огорчение реальной жизни, злоба, царившая в доме моей тетушки и ее кошмарной доченьки, все это было так далеко. Мы снимали немного на телефон Фредерика. Дурацкие фото, как у всех. Селфи, на которых мы стоим щека к щеке. А я складываю пальцы в форме буквы V или сердечко. Сама не знаю зачем. Потом он добавлял на эти фото разные изображения. Сердца, облачка, внутри которых, конечно же, было написано «Саранг». Примечание. Любовь. Корейский. А на одной фотографии он сделал чудесную надпись. Такого мне никто никогда не писал. «Бедна моя звездочка». А я вспоминала, как мама рассказывала, что имя мне выбрал мой дед по материнской линии. Он хотел, чтобы я всегда блистала. И снаружи, и изнутри. Мы оставались в зоопарке до закрытия. Просто ходили по аллеям среди других посетителей. Слушали, как кричат дети, обезьянки и попугаи. Впервые за долгое время я чувствовала себя свободной. Я делала всякие глупости. Качалась на детских качелях, бегала вокруг фонтанов, распевала песни Коми. Примечание. Певица Гами читается как Коми, что в переводе с корейского означает «паук». Иногда ее зовут просто «паучиха». Эда Ширана или еще кого-то там. Никогда не думала, что способна на такое. Ему же нравилась прекрасная фортепианная музыка, симфонии и песни Шуберта. А потому он смущался, и как раз это меня больше всего и веселило. Фредерик всегда был немного чопорным, даже в джинсах и куртке он выглядел так, будто на нем строгий костюм-тройка. Но мне и это в нем нравилось. Мне вовсе не хотелось бы, чтобы он стал похож на этих маменькиных сыночков, которые душатся и поливают волосы лаком. С господином Паком мне было спокойно. Видно было, что он знает, чего хочет в этой жизни. Этим он в корне отличался от меня. Я никогда не знаю, что со мной будет завтра. Думаю, все началось с того, что меня начали беспокоить деньги. Сначала Фредерик всюду меня приглашал, платил в ресторанах, кафе и такси. Но однажды он задал мне один вопрос, и я почувствовала себя неловко. Он спросил, «Бетна, а как у тебя дела с учебой?» Я ответила, «Мне очень нравится французский». Он улыбнулся, «Нет, я имею в виду в смысле денег». «Нормально, особых денежных проблем не испытываю». И соврала, «У меня не очень богатые родные, но они мне помогают, а остальное я зарабатываю сама». Мне не хотелось, чтобы он знал, что я питаюсь одним кимчхи. А главное, в каком квартале живу. Я продолжала уклончиво. У меня маленькая комнатка в университетском городке в Йонсэ. Жилье не шикарное, конечно, но мне удобно. Ты снимаешь ее пополам с кем-нибудь? Ну уж нет, я этого не люблю. Студентки обычно такие грязнули, да еще и храпят во сне. Тогда я и стала придумывать себе жизнь чтобы рассказывать о ней господину Паку. У него-то в жизни все было так правильно, размеренно. Он жил вместе с родителями в красивом квартале, заканчивал юридический факультет и параллельно работал в книжном магазине в Чоногу. А еще он собирался вскоре купить машину. Это будет подарок от родителей, когда он получит диплом. Так что мне надо было соответствовать тому, как он меня себе представлял. Девушка из буржуазной семьи, Папа-чиновник, мама-преподаватель в частном колледже. Никакого Чоладо, никаких рыбаков. Хотя я все же рассказала ему о бабушке с севера, которая потеряла на войне мужа и была вынуждена бежать в Пусан. Примечание. Пусан. Город в Республике Корея, в провинции Чоладо. Крупнейший порт страны, известный как морская столица Республики Корея. Все это не было ложью. Для меня это стало продолжением историй, которые я рассказывала Соломее, чтобы увидеть, как тяжелеют ото сна ее веки, или чтобы ее сердце билось сильнее. Между нами установились странные отношения, о своей настоящей жизни мы никогда друг другу не рассказывали. В сущности, я ничего о нем не знала. Когда мы расставались, он брал такси, высаживал меня около университета, где я якобы жила а сам ехал дальше. Адреса при мне он никогда не называл. Чтобы чуточку подразнить его, и просто из любопытства, девушки любят совать нос куда не надо, я однажды сказала, «Поехали к тебе, мне хочется увидеть квартал, где ты живешь». Он явно смутился. «Это не самая удачная мысль. Я живу далеко, и потом нас могут увидеть вместе». От этого ответа у меня больно кольнуло сердце. Должно быть, он понял это, потому что сразу постарался объясниться. У родителей куча знакомых в округе. Ты же знаешь, сразу начнут молоть языками. Это объяснение мне не слишком понравилось. Я бы предпочла, чтобы он предложил мне познакомиться со своими драгоценными родителями. Я ведь все равно не пошла бы к ним. Но я остановила его. — Ладно, ладно, не надо ничего объяснять. Я все понимаю. Зато я ему о своих семейных делах вообще ничего не рассказывала. Только раз упомянула про Челадо, а про тетушку и ее дочку Пакхва ни слова. Сама мысль, что он когда-нибудь может с ними увидеться, казалась мне абсурдной. Квартира, где я жила вместе с ними, была для меня как паучье гнездо. Мы по-прежнему встречались, господин Пак и я, подолгу гуляя по городу. Он любил памятники старины и мы побывали с ним в древних храмах на холмах, в музеях. И хотя архитектура не слишком меня интересовала, я терпеливо выслушивала его пояснения о консолях и старинных способах укладки черепицы на крышах. Наши прогулки заканчивались в кафе где-нибудь в Хонде. Примечание. Хонде. Квартал в Сеуле, расположенный вокруг университета Хуник. Или Синчхоне. Примечание. Синчхон, университетский городок Сеула. Обязательно с террасой, потому что Фредерик хотел выкурить в сигарету. С ним я снова стала покуривать. Мы покупали ментоловые сигареты из тех, что надо крепко зажимать между указательным и большим пальцем, чтобы высвободить содержавшуюся в табаке мятную эссенцию. Мы пили очень крепкий кофе. Кофе и сигареты стали для меня символом этого парня и не только из-за цвета его глаз и кожи, а еще и потому, что было в нем самом что-то завораживающе темное, горькое. Мы сидели на террасе кафе, не обращая внимания на обычную для студенческих кварталов суету, курили и потягивали кофе, почти не разговаривая. Мне хотелось бы, чтобы между нами было больше теплоты, но он не шел на это. Боялся, наверное, что его увидят. Точно так же... Хотя наши отношения стали уже гораздо ближе, мы даже начали серьезно флиртовать в парках или сидя на скамейке у воды. Фредерик упорно не хотел, чтобы мы ходили, держась за руки. Никогда не выставлять на показ своих чувств. Так он представлял себе жизнь вдвоем. Совсем не нужно, чтобы об этом знали другие, — говорил он. Таким же образом он устанавливал календарь наших встреч. Завтра и послезавтра не получится, я буду занят говорил он. А если я в другие дни не смогу? Он смотрел на меня без эмоций. Тогда конец. Идти на уступки и менять свои планы приходилось мне. Из-за этого я пропустила несколько семинаров и могла вот-вот лишиться жалования за их организацию. Причин своих отказов он никогда не объяснял. Он работал. Конечно, моя работа была совсем не то, что у него. Никаких обязательств перед коллективом. Не надо вести бухгалтерию участвовать в инвентаризациях. Однажды он пояснил, это работа для меня как эксперимент. Моя цель – финансы. Я хочу поступить в какую-нибудь крупную компанию, типа Samsung, LG или Hyundai. Я не собираюсь всю жизнь торчать среди книг». Мне это казалось немного обидным, потому что для меня не было ничего лучше, чем всю жизнь провести среди книг. Вот уже несколько долгих недель, как я совершенно забросила Соломею. Она присылала мне на телефон сообщения. Сначала легкомысленные, вроде «Я соскучилась по господину Чо Хансу и его голубям» или «Быстро новую историю, все равно какую». Потом все более безнадежные. «Не забывайте вашу Ким сири а то она умрет». И «Расскажите мне сказку на ночь, чтобы я умерла навек». Прогулки с Фредериком стоили дорого, мне нужны были деньги, да и квартирная хозяйка требовала заплатить за комнату. Я и так задолжала ей за три месяца. Отбросив свои высокие принципы, я все же растратила на рестораны и прогулки деньги из конвертов, прекрасные купюры с печальной дамой. Меня раздирало теперь какое-то нетерпение. Мне было ничуть не жаль этой пятидесятитысячной дамы, да и никого другого. Жизнь в этом огромном городе казалась мне похожей на тот большой сиротский приют, где я побывала как-то с одной студенткой с английского отделения, и где десятки младенцев дожидались, как на рынке, когда их купит какая-нибудь богатая бездетная пара, которая приложит все усилия, чтобы приглянувшийся им малыш не оказался дауном или ребенком наркоманов. Я ответила на зов Саламии, выбрала день, когда Фредерик Пак был занят, И поехала на юг города.